Глава 25. Хорошая вещь инфосеть, особенно откликающаяся на голосовые запросы. Мне понадобилось всего 10 минут, чтобы выяснить, чем кормить и как воспитывать алькара, а ещё узнать про породу по описанию. Похоже, Шадар был прав. Мне достался редчайший экземпляр. Мало того, что крылатый, так ещё и его подвид стоит на грани вымирания. Оказалось, что детёныши алькаров очень прожорливы и едят всю органику, что попадается в поле их зрения. Но учитывая, что они не двигаются, им остаётся только ловить свой обед длинным липким языком. Хм, где-то я уже это встречала. В купе с такими глазами. Может, алькары, далёкие потомки хамелеонов, завезённых на Проксилион первыми колонистами. Немудрство и лукаво, я нарезала на кусочки местный фрукт и подсунула малышу в качестве эксперимента. Фрукт исчез в его пасти, а затем и в желудке в рекордно короткие сроки. А потом ещё парочка И всё бы ничего, но только фрукт этот был в два раза больше самого алькара. Придётся хорошенько кормить тварюшку, чтобы она не сожрала меня. Если верить тому, что я узнала, то мой питомец примерно месяц будет сидеть на мне, почти не двигаясь, разве что раз в неделю лапу разомнёт, передвинувшись на пару сантиметров. Разумеется, в инфосете приводились другие временные промежутки, ведь на проксилионе не было как таковых недель или месяцев. Но я по привычке считала время земными отрезками. К тому же сутки на Проксилионе оказались всего на пару часов больше земных. В общем, двадцать восемь-тридцать суток, ну, чем не месяц? Он будет только есть, спать и гадить. Затем у него проклюнутся крылья, и он покинет мать, то есть меня. Но далеко не уйдет. У этих животных сильно развито чувство привязанности. И если проводить аналогию с известными мне земными животными, то алькары умны, как дельфины. преданы как собаки и поддаются дрессировке не хуже лошадей. Ладно, заключила я, окидывая своё нечаянное приобретение изучающим взглядом. Раз уж избавиться от тебя не получится, значит, будем дружить. И для начала дадим тебе имя. А потом смастерим памперс, потому что гадить на меня не позволю. Я обернулась к принцессе. Лулу, поможешь придумать ему имя? В ответ она только скривилась. Фу! Не показывай его мне. Ну посмотри, какой он миленький. Ага, это я себя или её пытаюсь говорить. Безобидный. Мои дженги тоже были безобидными, напомнила она, отдвигаясь от меня на край кровати. Даже не настоящими. А ты верещала так, будто тебя живьём режут. Пришлось сознаться. Ты права, я очень боюсь пауков. И этот Алькар мне тоже не очень нравится. У меня уже палит затёк, я вздохнула. Но знаешь, За 1000 лет до моего рождения один очень мудрый человек сказал: "Не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним". Она недоверчиво хмыкнула. И кто это был? Марк Аврелий, правитель величайшей империи на земле. Дэр, в глазах принцессы мелькнул интерес. Как папа? Ну, почти. Ну, если он дэр, она призадумалась. А что означают его слова? Я подняла руку и пошевелила пальцем, на котором пристроился алькар. Если я не могу избавиться от этого подселенца, то попробую сделать наше соседство как можно приятнее. И как? Придумаю ему имя и займусь воспитанием, заодно и привыкну к нему. В конце концов, добавила, поразмыслив. Кто сказал, что инопланетная ящерица не может быть домашним питомцем? Лулу так и не решилась продвинуться ближе. Смотрела на алькара со смесью брезгливости и тихого ужаса, но в выборе имени участие приняла. После недолгих дебатов мы решили назвать его Феней, уменьшительно от Zoo Rokalis Finalis, общепринятое название подвида крылатых алькаров. Феня наелся, отложил мне в ладонь дурно пахнущий сюрприз и снова заснул, а мы с Лулу маялись от безделья. В природных условиях мать алькар прибрала бы за своим детёнышем, а мне пришлось тщательно вымыть руки душистым мылом. Хорошо, что питаются эти животные только раз в сутки и желудок чистят не чаще. Я заметила, что девочка повеселела после разговора по инфосете. Она призналась, что говорила с бабушкой, той самой, от которой удрала с одирной. Я уже представляла себе благообразную старушку с седыми буклами и напомаженными губами, похожую почему-то на Эриду Евменьевну. когда Лулу показала мне 3D фото, или как здесь говорили, визуализат. С акта экрана на меня смотрела восхитительная дама лет 28-30, слишком молодая, чтобы быть чьей-то бабушкой. Я уже видела её в научно-популярных фильмах по истории Девятой галактики, но не ожидала, что она ни на йоту не изменилась со времён Второй войны с Шеирддами. Всё тоже гладкое, без единой морщинки лицо, всё та же фарфоровая кожа. Все те же длинные огненно-красные волосы, свободно струящиеся по плечам. Увидев её в первый раз, я решила, что волосы у неё крашены, но потом оказалось, что это расовая особенность таэров, ветви модификатов, некогда заселивших систему дицеи. Среди них не было ни блондинов, ни брюнетов, только рыжие всех оттенков. А сколько твоей бабушке лет? поинтересовалась я, задумчиво разглядывая визуализат. 160 по общему времени исчислению. Она пожала плечами. Меня кальнула легкая зависть. По сравнению с этой сто шестьдесят летней старушкой я в свои двадцать семь выгляжу куда старше. Правда, активированная регенерация клеток старается во всю, и ее результат уже заметен. Скоро вернулся Шейн. Арез едва не сорвалось с моих губ, но поставленный блок заставил поперхнуться воздухом. Закашлявшись, я соскочила с кровати, подбежала к нему и наткнулась на хмурый взгляд. Мой киберк-принц явно был недоволен происходящим. Он окинул меня нечитаемым взглядом, потом повернулся к Лулу и сообщил, что нас ждут в главном зале. Приматер, его приближённые и местная элита выразили желание поближе познакомиться с Алире и заодно и принести глубочайшие извинения её высочеству за доставленные неудобства. Весь вид Джей наговорил: "Мне это не нравится". Лиза, он отозвал меня в сторону. Нам нужно поговорить. Я в ожидании уставилась на него. Забудь всё, что ты видела и слышала в пустыне, и запомни: я Шейн, экспериментальная модель ТПР, данная тебе во временное пользование. Обращайся со мной соответственно. Жёсткие нотки в его голосе неприятно царапнули. Я ведь на самом деле обрадовалась ему, наивная дура. Мог бы и помягче всё это сказать. Поджав губы, я сухо кивнула. Как скажешь. Развернувшись, молча направилась к Лулу. Шла, чутко прислушиваясь к тому, что творится у меня за спиной. Шейн ведь отслеживает все мои показатели, значит, должен почувствовать моё недовольство. Я ждала, что он догонит меня, положит руки на плечи и шепнёт на ухо так проникновенно, как умеет только он: "Это необходимость, пойми". И я бы ответила: "Да, понимаю". Но он стоял, будто забыв о моём существовании. А я так мне, кстати, вспомнила, чем закончилась наша бурная ночь, и снова сердце сжалось от разочарования. Дура ты, Лиска, ничему тебя жизнь не учит. Но кто влюбляется в киборгов, тем более в киборгов-принцев? Если он и правда Арес, то тебе, ископаемой человечки из земли, вообще ничего не светит. Мне не хотелось выглядеть хуже местных дам, так что я воспользовалась нитами и сама создала себе подходящий наряд. Летящая плиссированная юбка в пол и топ с открытыми плечами и воздушными рукавами. Волосы заплела в косу и закрутила в узлом на затылке. Удивительно, но за последнее время они не мало того, что отросли, так и ещё и начали возвращать свой естественный цвет. Особенно сильно это стало заметно после купальни. Казалось, что краска с волос просто испарила, лишь кое-где ещё оставались отдельные тёмные пряди. Лулу это тоже заметила. Ты изменилась. она окинула меня внимательным взглядом. Ага, татуаж с бровей и ресниц тоже смылся. И как я не заметила сразу? Сколько денег выброшенных на ветер? А ведь мастер обещал, что буду ходить лет пять. Принцесса решила подсладить мне пелюлю. Зато теперь ты выглядишь лучше. Правда? Я с сомнением уставилась на свое отражение. Кажется, у меня изменился овал лица, стал более подтянутым что ли. Ага. Я придирчиво осмотрела себя. Ну что ж, делать нечего. Похоже, мне не удастся покорить местное общество своей неземной красотой. Так что буду играть роль скромной и непритязательной бонны, как и положено мне по статусу. Шейн ждал в коридоре. Когда мы вышли, он отлип от стены и двинулся в форваторе, дыша мне в затылок. И хоть бы слово сказал про мой внешний вид? Вообще ничего. Кажется, даже не посмотрел в мою сторону. Ну и я тоже оглядываться не стала. Стиснула зубы, сжала волю в кулак и приказала Богиньке засунуть свои отремняльные планы куда подальше. До места назначения идти оказалось недолго. За очередным поворотом коридор перешёл в анфиладу пышно убранных комнат, а нам навстречу вышел Шадар в сопровождении ещё одного Эльдана. Я по привычке подвисла, таращась во все глаза на это чудо вселенной. Очнулась, когда наш эльф-ангел обратился ко мне. Лиза, Позвольте представить вам Лейра Рисана. Рисан – это Лира Фройер. Пометуя про табу на улыбки, я самым серьезным видом протянула ладонь для пожатия. Лейр Рисан окинул меня холодным проницательным взглядом, таким пристальным, что казалось, пытался просканировать и разложить на атомы. Потом его внимание перекинулось на Лулу, а я осталась стоять с протянутой рукой. Моей ладонью завладел Шадар. Губы крылатика дрогнули в полуулыбке. Лиза, окажите мне честь, будьте моей спутницей на этом приеме. Я почувствовала, как его большой палец нежно поглаживает мое запястье. Он, он флиртует со мной. Внутренняя богинька довольно зажмурилась, и я мысленно прикрикнула на нее: хватит, мне и Шейна достаточно. Снова на те же грабли. Но вырывать руку не стала, наоборот, ответила Шадару. сдержанной улыбкой, с удовольствием и почувствовала спиной недовольный, прожигающий взгляд. Что ж, Арес Шейн, ты сам напросился. Хотел, чтобы я относилась к тебе как к киборгу? Вот, получи, распишись. Пряча мстительную улыбку, подхватила Шаддарчика под руку и горячо зашептала ему на ухо: "Я так рада, что с вами уже всё в порядке, даже представить не можете, как я переживала за вас. Вы же покажете мне здесь всё, Эреркин". Все непременно, выдохнул тот, дрожа как в экстазе, и уставился на алькара, который вместе с моим пальцем покоился у него на локте. Кажется, у бедняги даже пёрышки на крыльях стопорщились. С другой стороны, ко мне пристроилась Лулу и завладела второй рукой. Так мы в зал и вошли. Здесь было довольно шумно и очень светло. Стеклянный купол заменял потолок, из-под него светило тройное солнце. Звучала тихая музыка, по залу прохаживались пёстро разодетые мужчины и женщины. Они негромко переговаривались, пробовали закуски и напитки, состоявшие в центре стола. Я намётанным взглядом определила в толпе инаров нескольких рыжеволосых тайерцев. "А кто это?" шипнула Шаддару, указывая на белокожую блондинку в валамом платье. Блондинка восседала в кресле с таким видом, будто была королевой. Её причёску, шею и все 10 пальцев усыпали драгоценные камни Это Нора Этирес Нарайна Рисана Этирес удивилась я игнорируя стоящего рядом Шейна А она не родственница нашей Энне Да её сестра Интересно а что означает Нарайна жена У нас давно нет института брака Нарайна или Нарайн это что-то вроде временного партнёра Есть ещё Дарайна Дарайн идеальный генетический партнёр, способный зачать ребёнка. Говоря это, шаддарчик придвинулся ближе ко мне и проникновенно добавил: "Дети для нас огромная редкость, дар мироздания, и каждый илдан готов ради этого дара пожертвовать всем".